Неожиданно налетел прохладный ветерок, и я испуганно распахнула глаза. Маленький клён хлопал листьями. Ушёл. На дрожащих ногах я бросилась за ним в лес, прекрасно понимая, что спешу напрасно. Следы калина мгновенно исчезли. Не осталось ни примятой травы, ни отпечатков подошв на влажной земле, а я бездумно брела вперёд. Что мне оставалось? Только идти в никуда. Если брошу поиски и сдамся, все будет кончено. И любовь, и имеющая смысл жизнь, кончится Шаг за шагом, метр за метром в лесную чащу. Время будто застыло. Секунды казались часами, а часы секундами. Возможно, так получилось, потому что лес везде был одинаковым. Кто знает, вдруг я хожу по кругу, и все равно надо идти. Останавливаться нельзя. Я то и дело спотыкалась и все чаще падала. Под конец я налетела на что-то черное, не удержалась на ногах и не смогла подняться. Повернувшись набок, чтобы привести в порядок дыхание, я свернулась в клубок на мокром папоротнике. Я так и лежала, понимая, времени прошло больше, чем кажется. Интересно, как давно сгустились сумерки? Здесь всегда так темно? Да нет, лунный свет наверняка проникает в просветы между облаками и сквозь густой полог листьев. Только не сегодня. Сегодня царила кромешная тьма, наверное, новолуния. Я дрожала, хотя холода не чувствовала. А затем послышались голоса. Кто-то звал меня по имени. Влажная листва приглушало крик, но звали, вне всякого сомнения, меня. Голос незнакомый, и я не знала стоит ли отвечать. От горя и потрясения мысли текли медленно. И когда я все-таки решила откликнуться, звать уже перестали. Через некоторое время меня разбудил дождь. На самом деле я не спала, просто всеми силами цеплялась за ступор и оцепенение, помогающие отрешиться от ужасной правды. Больше всего беспокоил не дождь, а холод. Отпустив судорожно сжатые колени, я закрыла лицо руками и вновь услышала голоса. На этот раз вдалеке, как будто несколько человек зовут меня хором. Нужно набрать в грудь побольше воздуха и ответить. Только вот получится ли? Смогу ли я крикнуть достаточно громко? Потом послышался совсем другой звук. Сопение. Звериное сопение. Причем зверь, похоже, не из мелких. Испугаться. Страха я не чувствовала. Вообще ничего не чувствовала. Подумаешь, зверь. Сопение постепенно стихло. Дождь лил, как из ведра. По лицу текли ручейки холодной воды. Я собиралась силами, чтобы повернуть голову, когда увидела свет. Сначала это было неяркое, отражающееся от влажной листвы сияние, а заря и ночной лес, оно становилось все ярче и ярче, пока не сконцентрировалось в луч фонаря. Фонарь вроде пропановый, но больше ничего понять не удалось, меня ослепило. «Белла!» Мужчина не спрашивал, а словно подтверждал, что поиски увенчались успехом. «Тебя ранили?» Вероятно, эти два слова имели какое-то значение, но я продолжала тупо смотреть перед собой. «Разве сейчас меня волнуют вопросы совершенно незнакомого человека?» «Я Сэм Адли. Впервые слышу. Меня прислал Чарли. Чарли?» «Уже теплее, нужно слушать повнимательнее. Чарли для меня по-настоящему важен». Высокий мужчина протянул руку, а я тупо на нее смотрела не зная, на что решиться. Темные глаза смерили меня оценивающим взглядом. Сэм раз поднял меня на ноги и сгреб в охапку, Словно безвольную резиновую куклу. Наверное, следовало расстроиться. Незнакомый мужчина схватил и тащит, будто так и надо. Но меня уже ничего не расстраивало. Прошло не так много времени, прежде чем я увидела свет и услышала мужские голоса. Сэм Адли сбавил шаг. Я ее нашел. На секунду гоман стал тише, потом снова усилился. Вокруг в бешеном калейдоскопе закружились лица, Однако в этом хаосе я слышала только голос Сэма, и то потому, что прижималась ухом к его груди. По-моему, она не пострадала. Только, повторяет он ушел. Неужели я говорю вслух? М -м -м, лучше прикусить губу. «Белла, милая, ты в порядке? Этот голос я узнаю среди тысячи голосов, даже искаженной тревогой. «Чарли!» — испуганно пропищала я. «Я здесь, дорогая!» Началась какая-то возня а потом я почувствовала кожаный запах папиной куртки. Чарли покачнулся. Неужели такая тяжелая? — Давайте лучше я, — предложил Сэм Адли. Нет, — Нет-нет, держу, — задыхаясь, прохрипел Чарли.